Мозолистая пятка не зря получил свое прозвище. Среди всех бродяг он был самым неугомонным. Он и в детстве был таким. Бегал на соседний Арайхон в том возрасте, когда другие дети ходить не умеют. Его и ругали, и наказывали, и буи отняли, так он босиком бегал. От этого ступни его покрылись мозолями, грубыми и твердыми, словно кость и не было такой колючки, которая могла бы причинить ему боль. Даже на мокрое мозолистая пятка выходил босиком и разгуливал там, словно в башмаках на двойной подметке. Родители мозолистой пятки умерли, оставив сыну поле и здравый смысл. Но бродяга не сумел распорядиться наследством. Здравый смысл подсказывал. Надо жить возле своего поля и есть свой хлеб. Но мозолистая пятка собрался в дорогу, а поле досталось чужим людям. Потеря не огорчила мозолистую пятку. «Я все видел на родном Орайхоне», — сказал он. «А теперь хочу посмотреть остальные чудеса, слухи о которых живут под небесным туманом». Он обошел все Орайхоны в стране и повидал всякие диковины, что есть на них. И здравый смысл сказал ему, «Ты видел все, теперь остановись и отдохни». Но мозолистая пятка лишь усмехнулся и пошел дальше. Он обошел все мокрые орехоны. Босиком спускался в каждый шавар, потому что боялся пропустить интересные, а твари шевелящиеся в нойке, ничего не могли сделать с ним. Перья гваранза ломались о крепкие мозоли, и иглы тупкие не причиняли бродяге вреда. Наконец ему надоело дразнить зверей, а в шаваре не осталось неисхоженных закоулков. Тогда снова поддал голос здравый смысл. «Вернись домой», — сказал он, — «и живи, как все люди». Но мозолистая пятка не согласился. Ведь на свете были еще огненные болота. Он обошел дымные царства, где нет ничего, кроме огня и грязи, где тлеют на ходу и рассыпаются самые крепкие башмаки. Но босые ноги не знали усталости и не боялись дороги. В последнем путешествии он не встретил ничего любопытного и вернулся недовольным. «Вот видишь!» — уговаривал здравый смысл. — Ты зря не послушал меня. Теперь-то, когда Вселенная исхожена, ты, может быть, угомонишься? — Нет, — сказал мозолистая пятка. — Раз у человека есть ноги, он должен идти. Раз у человека есть глаза, он должен видеть новое. Я пойду дальше. — Куда? — воскликнул здравый смысл. «Ведь ты обошел все земли!» «Я поворачивал и ходил по кругу», — сказал мозолистая пятка. «А человеку следует ходить прямо, иначе недолго сбиться с пути». И он пошел прямо, никуда не сворачивая. Вскоре тропа кончилась, впереди замаячили авары. «Стой!» — встрепенулся здравый смысл. «Дальше пути нет». «Значит, я пойду без дороги», — сказал мозолистая пятка и ступил босой ногой на авар. «Остановись», — заклинал здравый смысл, — «туда нельзя идти, если уж так не имется, сверни в сторону». «Я не жир ответил мозолистая пятка, — «я хожу прямо». И он пошел вглубь огненной страны, где не бывал ни один человек. Здравый смысл скулил и плакал, А вары жгли тусклым пламенем, Но мозолистая пятка продолжал идти, Ибо постиг смысл своей жизни — Не останавливаться, Не сворачивать и не возвращаться. Обугливалась грубая кожа натруженных ног, И султан дыма отмечал его путь. С каждым шагом вокруг становилось страшнее, и здравый смысл потерял от испуга остатки разума и мог лишь молиться и твердить. «Бог создал это, чтобы ты не ходил!» «Значит, я должен идти!» — усмехал самозолистая пятка. «Иначе не нужен ни Бог, ни его запреты!» Наконец, перед ним встала стена, выстроенная в незапамятные времена многомудрым тенгером. Стене не было Края ни в одну, ни в другую сторону, А вершина ее купалась в небесном тумане. «Это конец!» — зарыдал здравый смысл. «У дороги нет конца!» — возразил мозолистая пятка. «Это лишь преграда на пути!» «Это твой конец, дурень!» — возопил здравый смысл. «Взгляни на свои ноги!» Мозоли больше не помогут тебе, их нет, они превратились в уголь. Ты не можешь вернуться назад и скоро сгоришь тут, не доказав ничего и никому. — До стены еще три шага, — сказал мозолистая пятка. — Я должен пройти их, но и там я не поверну. Я буду биться в эту стену, потому что сильнее боли и страха — желание знать, что впереди. Мозолистая пятка не вернулся к людям и вскоре истаял одинокий дымный султан над дальними аварами. мне Нетрудно догадаться, что произошло там, возле стены Тенгера. Но неисправимые бродяги врут, будто иногда с той стороны тянет ветром, словно сквозняк дует в распахнутую дверь. И тогда им кажется, будто... Мозолистая пятка всё еще идет куда-то, за гранью мира, по ту сторону бесконечности.